Здесь, в лагере, мы поддерживаем строжайший порядок. За пьянство и за нарушение дисциплины солдат сурово взыскивают. Проверка в каждой роте проводится утром, в полдень и вечером. Ротные передают список отлучившихся или повинных в каких-либо проступках командиру полка, а тот следит, чтобы они были надлежащим образом наказаны. Наказывают солдат, и барабанщики работают без передышки. Ах, Гарри, так тяжко видеть кровь, которая вдруг заливает крепкую белую спину, и слышать жалобные вопли бедняги. «Ужасно!» — восклицает госпожа Эсмонд. «Право!» я убил бы Уорда, если бы он меня высек слава богу что он отделался ударом линейки за солдатами как я уже говорил надзор достаточно строгий о если бы также спрашивали с офицеров индейцы только что снялись с лагеря и ушли в великом негодовании потому что молодые офицеры постоянно пили со сквой и тут мистер гарри умолкает И не желая читать дальше, возможно, из-за присутствия малютки Фани, которая чинно сидит с шитьем возле матери. «Пропусти то, что он пишет про этих мерзких пьяниц», — приказывает госпожа Эсмонт, и Гарри громким голосом читает гораздо более уместное сообщение. По воскресеньям в каждом полку бывают богослужения у знамени. Генерал делает все, что в человеческих силах, чтобы не допускать мародерства и поощрить местных жителей, доставляющих сюда провиант. Он объявил, что солдаты, которые посмеют чинить помехи или как-либо досаждать тем, кто везет провизию на продажу, будут расстреляны. Он приказал надбавить плату за провиант по пени на фунт и дает собственные деньги на снабжение лагеря. Короче говоря, наш генерал — весьма противоречивая натура. Он не жалеет для солдат плетей, но не жалеет для них и денег. В разговоре он сыплет чрезвычайно крепкими словечками и рассказывает после обеда истории, которые привели бы в ужас Маунтин. «Почему именно меня?» — спрашивает Маунтин. «И какое отношение имеют ко мне глупые истории генерала?» «Довольно об историях, читай дальше, Гарри», — восклицает хозяйка дома. — Привели бы в ужас Маунтин, но не пропускает ни одного богослужения. Он обожает своего великого герцога и все время о нем говорит. Оба наши полка служили в Шотландии, где, полагаю, мистеру Демстеру довелось познакомиться с цветом их выпушек. — Мы видели фалды их мундиров не реже, чем... «Выпушки!» — ворчит щупленький якобит. Полковник Вашингтон перенес сильную лихорадку и, хотя уже оправился, но не настолько, чтобы легко терпеть тяготы походной жизни. Не лучше ли было бы ему вернуться домой, где за ним ухаживала бы его вдовушка? Когда кто-нибудь из нас заболевает, мы становимся почти такими же добрыми друзьями, какими были когда-то. Но у меня такое чувство, словно я не могу простить его за то, что думал о нем дурно. Силы небесные, как я ненавидел его последние месяцы. «Ах, Гарри, тогда в трактире я был вне себя от гнева, потому что Маунтинг явилась слишком рано и помешала нашему поединку. Нам с ним следовало бы сжечь немного пороха, это очистило бы воздух. Но хотя, в отличие от тебя, я его не люблю, я знаю, что он хороший солдат, хороший офицер и храбрый, честный человек. И уж во всяком случае, я не питаю к нему зла за то, что он не захотел стать нашим отчимом». «Отчимом?» восклицает матушка Гарри. Ревность и предубеждение совсем затмили рассудок бедного мальчика. Неужели вы думаете, что дочь и наследница маркиза Эсмонда не нашла бы для своих сыновей других отчимов, кроме жалкого провинциального землемера? Если в дневнике Джорджа будет еще подобные намеки, прошу тебя, милый Гарри, пропускай их. Об этом глупом и нелепом заблуждении так уже было слишком много разговоров. «Чудесное зрелище представляет собой солдаты в красных мундирах», продолжал Гарри читать дневник брата когда они длинными рядами проходят по лесу или разбивают пивак после дневного марша. Мы так тщательно и бдительно остерегаемся внезапного нападения, что даже индейским лазутчикам не удается захватить нас врасплох, а наши аванпосты и краснокожие разведчики уже не раз тревожили врага и добыли скальп другой. «Эти французы и их размалеванные союзники такие гнусные негодяи, что мы не намерены давать им пощады. Представь себе недалее, как вчера мы нашли в одинокой хижине маленького мальчика, скальпированного, но еще живого. Родители же его были зарезаны кровожадными дикарями. Наш генерал был так возмущен этой беспримерной жестокостью, что объявил награду в пять фунтов стерлингов за каждый доставленный индийский скальп». «Видел бы ты, с какой осмотрительностью разбиваем мы лагерь после дневного перехода. Наш босс, палатки генерала и его эскорт размещаются в самой середине. Мы вставляем аванпосты из двух-трех десяти человек и целых рот». Им приказано при малейшей тревоге бегом отступать к главным силам и занимать позицию возле палаток и обоза, которые располагаются так, что образуют надежные укрепления. Должен сообщить тебе, что мы с Иди теперь идем пешком, а лошадей я отдал в обоз. Пенсильванцы прислали нам таких клядь, что они вскоре совсем обессилели. И те, у кого еще оставались хорошие лошади, отдали их, повинуясь долгу. Теперь вместо своего молодого хозяина Роксана везет пару вьюков. Она не забывает меня и всегда приветствует тихим ржанием, а я иду рядом с ней, и мы ведем на марше длинные разговоры. 4 июля. Дабы враг не застал нас врасплох, нам приказано внимательно прислушиваться к барабанному бою, останавливаться, если раздастся частая дробь, и идти... Вперед под походный марш. Теперь мы еще более бдительно высматриваем врага. Число аванпостов удвоено, и на каждый пост становится двое часовых. Солдаты в аванпостах всю ночь остаются под оружием с примкнутым штыком и сменяются через каждые два часа. Сменившийся караул ложится с оружием, но аванпоста никто не покидает. Мы, несомненно, находимся вблизи вражеских сил. Этот пакет я отправляю вместе с почтой генерала в лагерь полковника Денбара, следующего в 30 милях за нами, откуда он будет доставлен в Фредерика Тудга в Каслвуд, дом моей досточтимой матери, которой я шлю нижайшие поклоны вместе с нежными приветами всем нашим друзьям там и моему, мне не зачем говорить, насколько горячо любимому брату. А затем остаюсь неизменно преданный ему Джордж Эсмонд Уоррингтон.